Глава 26. Встреча. Да чтоб этих магов Орион побрал. Столько лет колдуют и не могут придумать что-нибудь для мягкого приземления. Охая и вздыхая, я взялась за протянутую Алексом руку и поднялась с пола. Как я не старалась удержаться за стихийника, а все-таки заклинание Морока отбросило нас в разные стороны, и теперь он хмуро потирал ушибленный локоть. Я при падении как будто даже не ударилась. Во всяком случае, больно не было. — Тебя подхватил магический поток, — фыркнул Ал. — А тебя нет? — удивилась я. — Нет, еще и между стенами прошвырнула. Я, кажется, догадываюсь, почему. — А я вот не догадываюсь. Если принять во внимание, чья магия все это сотворила и на чью откликается, ревнует той некромант мыкнул стихийник. «И вовсе он не мой», — возмутилась я, но на сердце потеплело. «Может быть, Алекс прав, и Эйдар не собирался нас убивать, и с Орионом не заодно. Тогда почему он до сих пор нас не нашел? А вдруг...» «Даш!» — позволял «А тут довольно уютно. Простенько так, но со вкусом. Тут только я догадалась посмотреть по сторонам». «Уютно?» «Простенько! Интересно, это у Алекса проблемы со вкусом или у меня со зрением?» Несмотря на то, что морок рассеялся, светлее не стало. И неудивительно, массивные шторы из темно-бордового бархата плотно закрывали огромные окна. Под потолком висела старинная люстра с настоящими свечами, тускло подсвечивающими центральную часть комнаты. На мрачных каменных стенах висели чьи-то портреты в причудливых золоченых рамах, а вдоль этих самых стен стояли диванчики с резными деревянными спинками и бархатными сидениями в тон штором. «Мы попали в средневековый рыцарский замок?» «Где мы?» — удивилась я. «Это чей-то дом?» «Не думаю, что здесь кто-нибудь живет», — возразил Алекс. «Слишком...» «Знаешь, Даш, даже самые консервативные маги пользуются благами цивилизации. Уже никто не освещает огромные залы свечками и не занавешивает окна пыльным бархатом. У меня в носу свербит». «Тогда почему мы здесь?» «Должна быть причина», — пожал плечами Ал. «Но я ее пока не вижу. А еще я не вижу Дворецкого или кто тут поддерживает всю эту красотищу. И кто встречает гостей? Так, может, нам и приходить сюда не стоило? Если бы не стоило, Руна бы нас не пропустила, да и мертвяк бы не привел. При упоминании у я поежилась. Жуткое зрелище. Какое счастье, что я не некромант, и мне не приходится смотреть на них каждый день. И что дальше? — поинтересовалась я. — Подождем здесь, пока за нами придут? «Знаешь, Даш, — стихийник хитро прищурился, — я как-то не привык ждать, пока за мной придут. Тем более, что мне показалось, что я слышал голоса. Пойдем, познакомимся сами». «Познакомимся. Это с его уровнем магии и умением ей пользоваться можно остаться таким спокойным. Меня же, напротив, трясло, как перед походом к стоматологу. Хорошо, хоть в магическом мире нет бармашин и прочих жутких инструментов. Выпил зелье, зуб на месте. Красота! А стихиник уже открыл дверь и высунул свой любопытный нос в длинный коридор, прислушиваясь. Теперь и я их услышала. Голоса. Они жарко спорили о чем-то. Услышав, о чем именно, я оттолкнула Алекса и устремилась на шум. — А я говорила тебе, что что-то не так! — взвизгнула девушка — Раздался хлопок, и кто-то сдавленно охнул. «А ты только брюзжал, что надо подождать, посмотреть, убедиться!» Снова раздался хлопок, а потом укоризненный голос другой девушки произнес. «Илана, ты так из него все мозги выбьешь!» «И правильно!» — фыркнула Илана. «Толку от его мозгов! Дашку проворонили же! Где ее искать теперь?» Я замерла в дверях, не веря своим глазам. В огромной, теперь уже действительно уютной комнате с тысячей подушек, думочек и мягких пуфиков нервно заламывала руки Илана. Неподалеку от нее потирал ушибленный затылок Иннокентий. Нахохлившийся, будто голодный воробей, Микаэль грустно что-то жевал. А ругалась Мелиса. Она-то первая меня и заметила. Мы хором завизжали от захлестнувшей нас радости и бросились обниматься. «Дашка!» — схлипывала Илана. Мы так за тебя испугались. Мы еще не успели приступить к играм, а ты уже лежала на земле. Я просила этого. Она пихнула Иннокентия локтем. — Тебе помочь, но он пока сообразит, пока наколдует. Хорошо, хоть магистр Редан сразу отреагировал. Подруга хитро мне подмигнула и улыбнулась, заглядывая куда-то за мою спину. Обнаружив там Алекса, она заметно удивилась. «А я вам тут привела!» — хихикнула я. Стихийник неожиданно робко переминался с ноги на ногу, бросая смущенные взгляды на милису «И это тот самый роковой красавец? Мечта всех адепток?» Травница выглядела не лучше. Щеки и кончики ушей покраснели, пальцы нервно теребили рукав. Я, понимающе улыбнулась. «А мы тут живой ручей нашли!» — сообщила я. «Думаю, мелиси будет особенно интересно. Вдруг капли воды можно использовать в зельях. Как думаешь, Алекс?» «Только бы догадался». Стихийник удивленно уставился на меня, а потом его глаза радостно заблестели. «Ты интересуешься зельями? Я мог бы рассказать тебе». «Вот и расскажи», — перебила его Илана, подталкивая замерзшую милису к диванчику на углу. «Только вон там, подальше, в углу для ботаников». А мы пока Дашу расспросим о чем-нибудь поинтереснее. А ты куда?» Услышав про ботаников, Иннокентий привычно вздохнул и шагнул было за стихийником, но Илана цепко ухватила его за ладонь. Иннокентий замер и удивленно посмотрел сначала на свою руку, потом на Илану, потом снова на свою руку, а потом его лицо озарила счастливая улыбка. Илана в метании ботаника не заметила». Она утащила меня за стол, заставленный фруктами, выпечкой и графинами с молоком и соком. Тут только я вспомнила, что, кажется, тысячу лет ничего не ела. Под одобрительный возглас Микаэля я ухватила самый румяный пирожок и с блаженной улыбкой откусила огромный кусок. Пофим, потом расскажу», — сообщила я, наливая молоко. «Ты ешь!» Сочувственно кивнула Илана, глядя, как я тянусь за вторым пирожком. И где только вас носило столько времени? Много где. Вздохнула я с наслаждением, делая очередной глоток теплого молока. В подземелье Академии, в темнице Ориона, в ручье вот животворящем. Про кабинет магистра и побережье умолчала. При одной мысли о некроманте щипала в глазах. Я говорила долго, а Илана охала и пихала в бок Иннокентия, когда что-то ее особенно впечатляло. Удивительно, но он совсем не возражал. Что-то в отношениях этих двоих неуловимо изменилось. Илана хоть и подкалывает ботаника, но мягко, без прежней злости, а Иннокентий, не дожидаясь, пока его попросят, подливает сок в стакан девушки, то и дело бросая на нее задумчивые взгляды. К счастью, Меня он тоже внимательно слушал. «Так значит, Орионну и Ксане вашими телами завладеть не удалось», — утвердительно кивнул он. «Меня не покидает ощущение, что мы оказались в эпицентре тщательно спланированного мероприятия по недопущению возрождения». «Ох, Кешенька!» — ласково потянула Илана, а я даже поперхнулась. «Подумать только, Кешенька!» «Ты уж нам как-нибудь попроще, без изысков объясни!» И она, обезоруживающе, захлопала длинными ресницами, пряча хитрую улыбку. Иннокентий вздохнул. «Да куда проще! Вам не кажется странным, что вы так просто улизнули? Без боя, без ран. Вас просто взяли и переместили, и будто бы никто этому даже не мешал. «Ты что, плохо слушал?» — возмутилась Илана. «В Даш уже! Шар смерти попал!» «Ну и покажи мне хоть одного убийцу, который потом переносит свою жертву в животворящий ручей!» Воскликнул в ответ маг. «Ребята!» Меня никто не слышал. «Да с чего ты вообще взял, что их переместил Ридан? – Кричала Илана. «А кто? Ксанна, что ли?» Не отставал Кенти. «Ребята!» Повысила я голос, вставая между ними. «А вы как здесь оказались?» Удивительно, но рассказывать вызвался И Илана лишь изредка его поправляла или добавляла важные на ее взгляд детали. После того, как стало ясно, что в моем куполе что-то не так, они вместе с остальной толпой побежали к нему. Пока Кешенька вспоминал подходящее случаю «Разрушающее заклинание», Магистр Редан меня из купола унес, но этого никто не заметил из-за наполнившего весь купол черного дыма. Когда дым рассеялся, все увидели Адриана, неподвижно лежащего на земле, а рядом с ним черную глубокую воронку с обугленными краями. Попечители приказали вызвать лекарей, Адриана унесли. Кажется, он даже пришел в себя, но Иннокентий не уверен. Во всяком случае, обеспокоенными лекари не выглядели, а попечители при виде воронки лишь молча покачали головами в капюшонах. Ясное дело, любопытствующим адептам никто ничего объяснять не собирался. Постепенно все разошлись, а Илана, Мелиса и неожиданно примкнувшие к ним Иннокентий с Микаэлем решили самостоятельно выяснить, куда я пропала. «Я верю, что им непременно это бы удалось», если бы они не наткнулись на разъяренного магистра Редана. Некромант стоял рядом с тем местом, откуда убрали злополучный купол, запрокинув голову назад и выкрикивая какие-то жуткие слова древнего заклинания. Друзья изо всех сил старались не попасться ему на глаза, но весьма не вовремя Микаэль наступил на хрустнувшую под его немаленьким весом ветку. Магистр запнулся, Уставился абсолютно черными глазами на первокурсников и сказал совсем не то, что они ожидали услышать. Друзья, пробормотал он, что ж, так даже лучше. И он что-то резко выкрикнул. Удивительно, но такого заклинания даже и на Кентии ни в одной книге не встречал. Оно мигом сковало всех четверых, будто расщепило на крошечные кусочки а потом они кубарем покатились по полу этой самой комнаты. — Да уж, над приземлениями он не заморачивается, — не выдержав, кихикнула я и задумчиво продолжила. — Значит, вас перенес сюда Эйдар, то есть магистр Ридан. Выходит, и нас с Алексом тоже? Ты же понимаешь, что это значит? — уточнил Инокентий. Магистр Ридан — очень сильный маг. Но на стороне Ориона сила нескольких десятков, таких как он. А значит? А значит Орион позволил ему нас спасти? Закончила я очевидную мысль.